Глава 67 «Ничто не может так порадовать, как возможность заполучить разом всех твоих врагов», сказал Убиен, оглядывая Брэндона и связанных неподалеку Элеонору, Карделию и Уилла, которые были надежно опутаны одной из сетей, сделанной из железных колец. Детям уже посчастливилось попасть в такую ловушку, когда они убегали от погони в лесу. Люди Убиена, которые в ужасе спасались бегством, испугавшись диковинного оружия Уилла, теперь пинали песок прямо в глаза, взятым в плен обидчикам. — Полегче, мы должны доставить их невредимыми королеве, — предупредил Убиен. — Да, сэр, простите, — сказал Кром. — Какой королеве? — удивилась Элеонора. — Королеве Дафни, — пояснил Брендон. Он стал рассказывать о жестокой правительнице из романа Кристофа «Дикие воители», существование которой подтвердила ему Селин. «Тихо!» — раздался приказ Убиена. Он опустился на колени перед Элеонорой и повернул свою пораненную щеку так, что шрам оказался перед ее носом. «Помнишь, что ты со мной сделала?» «Думаю, так стало красивее», — ответила Элеонора. «Я тебе отомщу за это!» прорычал Убиен, «я отрежу твои пальцы один за другим, и пока ты будешь за всем этим наблюдать, я пущу их в кабанье масло и поджарю. Это самая любимая закуска королевы Дафны — поджаренные детские пальчики в шоколадном соусе». Услышанное перепугало Элеонору. «Нет!» — закричала она. «Отпустите меня!» Она билась о железную сеть, пытаясь освободиться и хоть чем-нибудь стукнуть жестокого убиена или укусить его, или поцарапать, но ее руки и ноги были крепко связаны, и она не могла сделать ничего за исключением того, что тщетно биться, как пойманная в сеть рыба. «Моя маленькая воительница», — сказал удивленный Убиен, — «я восхищен силой твоего духа. Держу парит, и смогла бы выстоять сейчас против крома. Но, к сожалению, у нас нет времени для игр. Есть более значительные вопросы для решения». Убиен приподнял сеть и вытащил Уилла, ухватив того за щиколотки. «Отпусти ты, отвратительный гад! Ты глупая скотина! А ты...» Уилл плюнул в сторону Транкибара. Ты лживый старый болтун! «Я говорил вам, чтобы вы не держали меня за дурака, капитан Дрейпер», — невозмутимо ответил на это транкибар. «После того, как вы убили Сенграя, я сразу стал подозревать, что у вас с компаньонами есть свои секреты. Мой друг Убиен рассказал мне, что ты колдун, защищающий сборище опасных ведьм, и поэтому я получаю приличную награду, а вы отправляетесь с ним». «Разве можно обвинять человека просто за то, что он умный торговец?» «Спасти нас и отправить на верную смерть?» «Ты лживое животное!» — кричал Уилл. «Ты будешь гореть в аду!» Убиен оттащил Уилла от сети, оставляя след на песке, что напомнило Брендану о том, как совсем недавно они вместе с маленькой Элеонорой делали песчаных ангелов. «Я хочу справедливого боя!» — настаивал Уилл. Убиен отпустил его, оставив лежать на песке. Пилот завертелся, пытаясь встать, но его ноги и руки были слишком крепко связаны, и единственной подвижной частью его тела были колени. «Развяжи меня и дай мне меч, или ты не настоящий мужчина?» В ответ Убиен продолжал просто стоять и смотреть на барахтающегося пилота. «Я так и думал», — сказал Уилл. «Ты испугался, что я отправлю тебя на дно морское». «Так же, как и моего брата», — тихо произнес Убиен. Уилл замер. «Твой брат? Что, черт возьми ты?» Убиен выхватил меч и, подцепив концом лезвие подбородок Уилла, приподнял его, чтобы посмотреть ему в глаза. «Капитан Сенгрей», — медленно сказал Убиен. «Ох!» — вырвалось в ответ Уилла. Варвары из числа приспешников Убиена вместе с детьми смотрели на ошарашенного Уилла, но никто не был так испуган, как Карделия. Она видела, с какой силой упирается меч в горло пилота, и прекрасно понимала, что одно быстрое движение руки разгневанного варвара, и Уилл бездвижно рухнет на песок, и для него настанет темнота. Она уже потеряла родителей и не могла вдобавок потерять его. «Проси прощения, тупица! Проси прощения и моли о милосердии!» — повторяла про себя Корделия. «Я должен был догадаться», — с усмешкой сказал Уилл. «О нет!» — подумала она. «Замолчи, Уилл!» — крикнула она ему. Но он продолжал. «Такое же неуклюжее тельце, такое же противное лицо, которое может любить только мать». Прекрати, кричала Карделия. но Уилл ухмылялся в лицо Убиену. О, точно, ты наверняка никогда не знал своей мамочки. Она работала в Убиен надавил мечом на горло Уилла, и капли крови потекли из открывшейся раны, падая в песок. «М -м -м -м -м -м. — вырвался сдавленный стон из горла Уилла, который понимал, что сейчас говорить нельзя, иначе он немедленно окажется на том свете. Поддавшись чувствам, он не подумал о возможных последствиях, напугавший этих неотесанных и злых варваров там, в лесу, своим револьвером. Теперь он сам трепетал в страхе перед открывшейся незавидной перспективой смерти от руки бездушного дикаря. Но острая боль прояснила мысли в его голове и заставила взглянуть на ситуацию иначе. «Ты когда-нибудь в детстве разрывал на части паука?» – спросил Убиен. Уилл слегка покачал головой, несмотря на то, что даже от такого осторожного движения рана стала только больше. А я рвал их. Больших, волосатых пауков, волков. И с каждым я особенно любил этот момент – «Когда я держал первую ногу, прямо вот здесь!» Убиен сделал движение рукой. Уилл хотел воспользоваться моментом и рвануться в сторону, но если бы он сделал это, лезвие рассекло бы его горло на части. «Когда я отрывал первую ногу, я всегда слышал голос в своей голове. «Ты не должен причинять боль паукам. Что он мог сделать тебе?» Это была проверка силы. Я игнорировал этот голос и... Убиен снова произвел движение рукой. Отрывал еще одну ногу. Скоро я уже не убивал пауков. Я убивал голос слабости. «Пожалуйста, отпусти его!» — взмолилась Карделия. Убиен кивнул Крому, который немедленно пнул ее ногой в грудь, от чего Карделия упала навзничь под железной сеткой, чувствуя себя так, словно из нее выкачали весь воздух. Моя королева просила доставить ей твоих друзей живыми, сказал Убиен, но она не давала никаких распоряжений относительно тебя, мистер Дрейпер, и ты убил моего брата. Перед Уиллом с ошеломительной скоростью стала проноситься вся его жизнь. Он видел Пенелопу, Карделию, войну, своих товарищей, тренировочное поле, где проходили военные учения, но дальше этих воспоминаний его память тускнела, и все останавливалось. «Я вообще человек?» — думал он. «У меня нет ни матери, ни отца. Если я умру, кто это заметит?» Но затем он осознал, троим настоящим людям будет не все равно, если он умрет, а одна из них, возможно, станет печалиться больше других. Он посмотрел налево, прямо в глаза Корделии. Утоли свою жажду крови», — произнес Уилл, — «если мои друзья останутся в живых хотя бы еще на один день благодаря этому, я дал обещание защищать их». Убиен улыбнулся и с удовлетворением убрал свой меч от щеки Уилла. Он сделал это так, будто собирался положить его в ножны. Но следом, одним резким движением, он ударил Уилла в спину. Уил рухнул на песчаный берег. «Уилл!» – закричала Корделия, не в силах вырваться из-под железной сетки. Убиен вытер окровавленное лезвие меча штаны пилота и отошел от него, оставив истекать кровью.